Тайник к моему величайшему облегчению раскрыт не был. Все контрольки остались на месте, а следы говорили лишь о присутствии тут медведицы с парой довольно взрослых детенышей, не далее, как сутки тому назад. Карась деревьев была ободрана, кусты и дикой смородины словно бы обсосаны, и тут же лежало несколько куч помета с характерными вкраплениями глины. Меведи готовились залечь в берлогу, поэтому начинали есть глину, чтобы во время спячки насекомые их не тревожили. однако сам схрон оказался цел любознательные звери его не тронули, поскольку там не было ничего съестного, а запах железа скорее даже отпугнул ставших насторожными лесных хозяев. сняв мины и откинув крышку обсаженную дерномм, Я начал вооружаться. Первонаперво вскрыл коробку с пистолетными патронами и снарядил шесть магазинов к ПБ. Добавил три новых подсумка из НЗ, в которые предстояло переложить часть хлама, лежавшего сейчас рассованной по карманам полезной мелочи. Взял десяток гранат к подствольнику и шесть магазинов к автомату, хапнув также и патронов россыпью. Чего мне очень не хватало так это нормальной фляги под воду вроде той что потерялось на болоте из дальнего угла вынул связку гранатометов и передал их сергею мой новый знакомый если и удивился таким запасом но виду не подавал после подробного инструктажа в лагере мы с ребятами обменивались только короткими деловыми фразами больше общаясь жестами взяв к Каждый по два тубуса мы замаскировали тайник и вернулись к месту привала. Не было в периметре только Ирины. Девушка отличалась редким упорством и выпросила право уйти вперед по маршруту. Дожидаясь ее, мы разобрали граники, и я снова вздохнул с облегчением, поскольку и этот этап операции прошел как положено. К слову сказать... лан был не особо мудреный, что означа его крайнюю опасность для непосредственных исполнителей гранатометы, которые я взял в схроне это все больше старые советские трубы, но спокоен я был только за одну из четырех остальные призваны будут отвлечь внимание вызвать на себя первый удар активной защиты бронемашины не более того учитывая характер местности я знал что скорее всего пункт у управления и связи смонтирован на гусеничной платформе от обраши, поскольку легкие танкетки типа брэдли по той раздолбанной грунтовке пройти просто не смогут такие машины хорошо берегут поэтому перво наперво нам предстоит тихо пройти в охраняемый периметр И выйти на дистанцию не более 100 метров потом ударить по тяжело бронированному тягачу с трех сторон причем сделать это нужно последовательно в два залпа и в одно и то же место три из имеющихся у нас четырех труб это довольно слабенький rpг26 или просто олень так мы их называли за слабый бронепробивающий эффект и прихотливую траекторию полета гранаты но жемчужиной моей коллекции была таволга на которой строился основной расчет три первых выстрела примет на себя активна защита тягача но финальную точку поставит именно тяжелый рпг двадцать семь он сожжет машину поскольку на имеющиеся у нас гранате белым по черным было напечатано шестьдесят четыре миллиметра гранаты изолежков чуть быстрее поэтому у главного калибра будут необходимые несколько секунд для постановки на боевой взвод главное это не промахнуться знаю со стороны может показаться излишней такая осторожность но только не в случае когда нужен стопроцентный результат в свое время пришлось наблюдать как из олени не смогли пробить в борт учебного танка на которых чехи в первую чеченскую войну иногда разъезжали граната лихо ушла вверх облизав бонг танковой башни позже произошло несколько похожих случаев по коленям я отношусь можно сказать предвзято пустя три часа мы подошли к границам шишковичей как раз в полутора десятки километров от того места где обозначенная на карте грунтовая дорога переходила в заросшую молодой порослю тонких еще сосенок и густыми зарослями кустарника старую вырубку для короткого привала я выбрал участок льеса заваленный сухим бареломом. Это обуславлелось тем обстоятельствам, что с воздуха этот квадрат не просматривался совершенно, а передвигаться можно было только ползском или в полуприсяде. однако между ветками и полузгнившими стволами деревьев образовалось множество своеобразных извилистых тоннелей, по которым при определенной осторожности можно продвинуться к заброшенной делянке лесозаготовителей почти вплотную ползком преодолевая небольшие озерца стоялой вонючей воды пару раз пугнув юрких хужей наш маленький отряд к трем часамды дня преодолел расстояние около пяти километров но выйти из этого импровизированного лабиринта помешало предупреждение нашего постоянного передового дозорного ирины девушка снова первой выбралась на небольшую полянку заросщую кустами боярышника ее спасло предчувствие как она сказала потом в голове словно кто то крикнул не высовываться и так замерев она увидела замаскированную на противоположном от себя краю поляны оптика акустическое дозорное устройство С одной стороны это было хорошо. появление приборов напоминающих треноги с несколькими параболическими антеннами ориентированными во вне охраняемого периметра означало, что мы совсем рядом с целью. Так такие устройства выставляются во внешнем кольце охранного периметра мобильных ракетных пусковых установок, а также полевых пунктов связи и управления. У нас, в российской армии, дальше сидело бы два отделения в секретах, а амеры по-прежнему полагались на пешие патрули и спутники. Ира вернулась обратно в нору и объяснила ситуацию. Ну, чего-то подобного я ожидал, поэтому пришлось положиться на смекалку. Заняв место девушки под длинным, выбеленным словно слоновая кость с валом поваленного дерева, я осмотрев местность вынул из кармана завернутый в несколько слоев полиэтилена кусок протухшего мяса лелемый от самого лагеря туристов разернув пленку я нарезал расползающуюся ломать оленины на три части неброском отправил тухлятину как раз меж ферм триогги и снова затаился в тайге такой закон если есть те люди, то обязательно где то рядом бродят медведи шум и общая суматоха не слишком пугают этих обычно наглых зверей, но перед запахом падали и отходов они устоять не могут оружие их совершенно не пугает ждать пришлось недолго и через час утре ноги появился неряшливого вида мишка весь в клочках рыжей сваляшейся шерсти не в силах сдвинуть конструкции с первого раза зверь после нескольких неудачных попыток разозолился и со всей дури саданул прибор лапой американский патруль появился через двадцать минут сразу же открыв по медведю огонь испугавшись мишка отдал деору пули чиркали по веткам деревьев не причинив звею видимого вреда еры долго стояли возле скособочишейся триоги вызвав по рации техников те прибыли спустя еще полчаса и переругиваясь с патрульнями установили прибор заново один особенно въедливый белобрысый и склонный к полноте патрульной поведя носом обнаружил кусок падали и объяснил старшему наряду что собственно привлекло медведя, но особых последствий это неразумело американцы убрались во своячи выждав еще час я снова вынул кусок мяса и опять забросил его между ферм три ноги. медведь появился снова совсем скоро словно караулил где то поблизости, судя позволяшейся в шерсти и рваной походке Зверь был болен или, может быть, ранен довольно продолжительное время назад. Учуяв мясо, он, опять приступив к датчику, попытался запустить лапу между фермами треноги. Но пространства не хватало, и с засадой рыкнув, Мишка принялся рыть под коп. Так продолжалось следующее полчаса, пока те же самые патрульные... ни веились вновь предварив свое появление как и в прошлый раз бес порядочной стрельбой медведь все таки своротив триогу и добравшись до мяса дал деру но американцы погнались за ним следом никого не оставив возле опрокинутого прибора вызвав техников всечета солдат не дожидаясь повторного прихода ремонтников ринулись по свежему медвежьему следу путь в периметр был открыт, научученный прошлым опытом я повел группу точно по следу американского патруля, что помогло нам пройти оставшиеся двенадцать небольшим километров до делянки не обнаруженными местность до предела насыщенной вражескими патрулями сильно затруднило наше передвижение. и на исходный рубеж нам удалось выйти только за 50 минут до условленного срока. Пункт управления, как я и предполагал, оказался тягачом с усиленно бронированным кунгом, на покатой крыше которого размещалось из десяток штыревых антенн различной длины. На небольшом удалении располагался еще один тягач с силовой установкой, от которого в нескольких направлениях шли полосы свежезакопанных коммуникационных траншей трава внутри внесенного сетчатым забором неровного прямоугольника периметра оказалась добросовестно выжжена на участках размещения техники и трех дозорных вышек очевидно часть материалов забрасывалась воздушным путем. что еще больше подчеркивало всю серьезсть с которой оккупанты взялись за партизан